ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Как только Ку потеряла сознание, Риза мягко подняла ее тело и… «Ты хорошо потрудилась, а теперь отдохни», – прошептал он, убедившись, что Ку без сознания, Рифал посмотрел на Суи. На лице Суи промелькнуло облегчение. «Спасибо. Для Ку видеть мою смерть… Не решай, что ты умрешь. Мы же готовим священную пещеру, верно? Как только ты войдешь в нее, есть шанс, что ты выживешь». Однако Рифал нахмурился и... Но я обеспокоен. Шансы, что ты умрешь, высоки. Суи улыбнулся на это. Это действительно беспокоит. Затем снова появились люди в черных капюшонах, которых позвала Риза. Священная пещера готова. Священная пещера. Хотя Кифар вообще не понимала, что это такое, кажется, если Суи перевести туда, появится шанс, что его смертельные раны заживут. Но на это Рифал... Кажется, священная пещера готова, но мы не можем перевести тебя туда немедленно. Есть шанс, что ты умрешь, так что... Убежденный Ризы, он немедленно принял решение. Король не дрогнувший и... невероятные люди. Суи принял слова Рифала, так будто это было совершенно очевидно. Если ваше величество так говорит, это облегчение. Честно говоря, прямо сейчас я сомневаюсь, что выживу. И он улыбнулся. Невозможно подумала Кефар. Подчиненные, которые легко отдают свою жизнь за своего короля, без приказа, без заложников, они отдавали свои жизни, так если бы это было разумно. Такова была сила этой страны. Это была сила Гастарка, который завоевал северный континент с подавляющей силой. Солдаты отдали бы свои жизни за своего короля. И король тоже пожертвовал бы своим телом, чтобы продвигаться вперед. Они не остановились бы на своем пути. Как только они захватят Северный континент, следующим шагом будут страны на Центральном континенте, и в конце концов Ролон тоже. Затем Суи заговорил: "Монстр с проклятыми глазами, за которым мы охотились на Южном континенте". На этих словах мыслики Фар были прерваны. Южный континент, монстр с проклятыми глазами, за которым они охотились. О чем он говорит? Когда он говорит монстр с проклятыми глазами? Он не может иметь в виду Рейнера. На это Рифал сказал. Тогда эти раны из-за этого монстра. Однако Суи покачал головой. Нет, это был не Тирумибул. Рифал, ты тоже, понимаешь, верно? Он не может победить нас. Сказал он. А Кифар пробормотала. Тирумибол? Сказала она тихо, так что, вероятно, остальные не могли услышать. Что это за тирумибул? Этого и меня она не знала. Но, исходя из сказанного, это было именем обладателя проклятых глаз, которого они преследовали? Суи продолжил. Но он опасен! Кажется, он собирает рассеянных по континентам обладателей проклятых глаз. Рифал продолжил за ним. А, черт возьми! Значит, он хочет противостоять нам, охотящимся за проклятыми глазами? Тогда каков масштаб? Все еще. Но кажется, что в Нельфе они собрались. Это информация, полученная нами. Так что, брат...» Заговорил Рифал. «Но если этот парень не тот, кто сделал это с тобой, тогда кто, черт возьми?» «Убийца из другой страны использовал рул фрагмей. Но это тот же тип, что и кольцо молниеносных зверей, которые использует брат». Немедленно выражение лица Рифала изменилось. Выражение полного отчаяния. «Какая страна? Нельфа? Руна? Рулфрагмей? фрагмей?» Возможно, используется не одной страной. Рефал еще больше нахмурился. Просто мысль на юге, ворота это там, где ворота. Это все еще, но сначала, скорее всего. И разговор продолжился в этом ключе. Хотя она слушала все эти неинтересные слова, Кефар не могла понять их разговора вообще. Рул фрагмей, и молниеносные звери, и ворота, и прочее, она ничего не понимала. Но мелькнула догадка, что на Южном Континенте происходит что-то значимое. Затем внезапно Суи заговорил. «Об этом. В Роланде есть монстр по имени Райнер Лют. Немедленно перед глазами Кефар все поплыло. «Что он сказал? Райнер Лют? Почему этот парень упоминает имя Райнера?» Рифал произнес: «Райнер Люд? Кто он, черт возьми?» «О чем они говорили? Она не могла понять» почему внезапно все так обернулось? Кто же такой Райнер? Хотя Кефар отправилась в путешествие, чтобы разобраться в этом, почему так внезапно? Просто кто же он? И как его можно спасти? Чтобы исследовать это, Кефар отправилась в путешествие. Она покинула Южный континент, затем она зашла так далеко, аж на Северный континент. Однако тут она снова услышала его имя. Кефар задрожала. В конце концов, возможно, в этом месте был ответ, который она искала все это время. Суи продолжил. С первого взгляда, он кажется обычным обладателем альфа-стигмы, но я никогда не видел такого монстра. Но Рифал, казалось, уже все понял к этому моменту. Его выражение изменилось еще больше, на что Суи посмотрел и... а, как и ожидалось, Рифал, что он... Рифал кивнул, при этом тело Кефар застыло. Он знал. То, что Кефар так сильно хотела знать, Рифал знает. И когда он открыл рот, Кефар заметила. резкие голубые глаза. Риза смотрел прямо на нее. Он прервал Рифала. «Ваше Величество, с самого начала постороннее здесь». При этом... «Это плохо», — подумала она. Риза смотрел в ее сторону. Не на Рифала, не на Суи. Он смотрел на нее. Но с каких пор? С каких пор он... Этот ответ последовал немедленно. Арез заговорил, смотря на Кефар. «Южный континент. Когда произнесли эти слова, ваш цвет лица изменился, не так ли?» Кефар хотелось закричать. Он наблюдал за ней с самого начала. В такой ситуации, когда его союзник может умереть, он постоянно наблюдал, чтобы увидеть, на какие части разговора Рифала и Суи она реагировала. «Далее был Роланд, и после этого вы отреагировали на Райнера Люта. Затем на лице Ризы появилась улыбка. Становится интересно, не так ли? Кто-нибудь быстро отнесите Суи в священную пещеру. Кажется, мы услышим остальное от этой дамы. Начал он, но потом. Сбросив туфли на каблуках, Кефар начала бежать. Каким-то образом ей необходимо сбежать из этого места. Однако Риза схватил ее за волосы. Так он отступил и более того рванулся, чтобы ударить ее в живот. Прозвучал болезненный возглас. Но это был не голос Кефар. Вернее, это Рифал прыгнул сзади и ударил Риза в лицо. «Рифал, ты ублюдок, что ты делаешь?» «Что ты имеешь в виду, что я делаю?» «Почему, черт возьми, ты собирался ударить девушку в живот?» «Не говоря уже о том, что этот живот, возможно, однажды будет носить моего ребенка. «А, -а, -а ты это серьезно? Рифал рассмеялся. Это было улыбающееся лицо вечно беззаботного ребенка. «Разве я не говорил об этом раньше?» «Мне нужна захватывающая любовная жизнь!» Затем он посерьезнел. «Ну, если мы будем говорить дальше... Хотя я и не хотел просто грубо спрашивать девушку о ее прошлом. Кажется, сейчас этого не избежать, а?» Сказав так, он сделал печальное выражение лица. «Ну, расслабься. Меня не волнует прошлое. Даже если ты шпион другой страны или убийца, пришедший уничтожить меня, если сейчас ты станешь нашим союзником, тебе ни о чем не придется беспокоиться, Кефар!» И он пристально посмотрел на Кефар... Тем не менее, он говорил низким, резким голосом. «Так что ты будешь делать?» Было два варианта. Опять же, все было как и раньше. Продать информацию о Райнере или умереть. А вздохнув, Кефар подняла глаза к небу. Хотя это было небо северного континента, оно же было и небом южного континента, где находился Райнер, не так ли? Она подумала о таких вещах и пожалела. «Эх, боже, мне хочется плакать». Райнер слишком далеко отсюда. Затем она посмотрела на рифала, и выбором, который она сделала, было...